Анастасия Вербицкая Одна. Рождественский рассказ. Глава первая. Праздничный гул колоколов умолк. Из церкви на окраине города толпа прихожан хлынула на церковный двор. Шумным, бурливым потоком пронеслась она по пустынной улице, залила площадь. Добежав до перекрестка, этот поток вдруг разделился. Мелкими ручьями пролился он по узким переулкам и быстро растаял. Старая барыня стояла у окна и глядела в переулок. Крепчавши в воздухе ясно прозвенели возбужденные женские голоса. По глубокому снегу проскрепели шаги. Эти звуки постояли немного в тишине переулка и угасли. Под окном тихо визжа проползли сани без седока. Все стихло. Никого. Только далеко-далеко — Из центра громадного города, где лихорадочно бился пульс столичной жизни, где сверкали электрические солнца и праздничная толпа бежала по улицам, сюда, на глухую окраину, доносилось слабое, но грозное эхо, какой-то смутный отголосок, словно отрывистый бред чудовища, заснувшего беспокойным сном. Здесь все было тихо. Через час огни погаснут в окнах низеньких домов. а Окраина заснёт. Барыня стояла в темной передней и глядела в окно. Ночь была тусклая, белая от снега. На мутном небе громоздились облака, закрывая месяц, затемняя блеск звезд. Небо как будто... Силилась улыбнуться больной бледной улыбкой, и не могло. Жуткое что-то было в этом мутном свете, Скуполившемся из облаков, тоскливые такие ночи. Дрожь пробежала по худенькой фигурке старой барыни. К чему ей стоять здесь в тьмах И прислушиваться к запоздалым шагам случайного прохожего? Кого ждать? Разве она не одна? не совсем одна на свете. Она распахнула дверь. На минуту глаза ее, привыкшие к темноте, закрылись от яркого света. Тепло, красиво, уютно, мягкая мебель, сверкающий серебряный самовар на столе, ковер во всю комнату, в углу пяльца с начатым лошеванием, простенки бюро, Художественная вещица, которую встретишь теперь разве на аукционе при распродаже богатого барского имущества. Полка с книгами, на стенах в рамках много портретов, за дверью виден угол спальни с широкой кроватью. Лик Христа в терновом венце в тяжелой золоченой раме висит над изголовьем, скорее картина, чем образ. Лампадки нет, на мраморной тумбочке у постели горит усовершенствованный ночник под мягким розовым апожуром. У кровати, на полу, ура медведя. Как много вкуса и комфорта. С виду, как много ненужных мелочей. Но все вместе они создают те удобства, без которых Наталья Львовна не сумела бы обойтись, которые нужны ей, как воздух. Но мы с для нее проспать на жесткой постели, без пружин. Пусть она скромно обедает какой-нибудь тарелкой щей, Но ей подадут их на старинном фаянсе, уцелевшем при разгроме прошлого богатства. Что нужды в том, что она живет на окраине и платит всего 15 рублей за квартиру домовой хозяйке Анисии. И что это Анисия прислуживает ей. У Натальи Львовны нет средств жить в центре города. Да и зачем? Знакомых ей не надо. Она сама старательна и давно ушла от жизни людей ничего не дашь ей, кроме горя. Она добровольно сгоранила себя среди обломков старинной роскоши, среди портретов и книг. По привычке она читает газету, даже волнуется и сердится, когда газичек запаздывает с Н московских ведомостей Все-таки интересно знать, что творится там, в этом чуждом ей мире, где бьются, страдают и гибнут люди в непрерывной борьбе за благо и идеи. В этой могиле ее так тихо, тепло. Она была красавицей. Вон ее портрет на стене в большой ореховой раме. Какое умное лицо, какая тонкая улыбка, какие божественные линии овала. Темные глаза глядят ласкающе и насмешливо. Она слышала много признаний. Многие глаза отуманные страстью искали чётно в её прекрасном лице ответа, семейные драмы, борьбу самолюбия, сделки с совестью, готовность на жертвы. Всё видела она на своём веку. Ах, если бы она писала письма или мемуары, как мадам де Савинье, много любопытного могла бы она передать людям в речах этой. Светской, увлекательной женщины было столько блеска и остроумие, сколько ума и душевного тонкого аромата было в ее письмах. Жизнь ее — роман. Теперь над этим бурдым прошлым поставлен крест. Иногда в долгие тоскливые ночи она в памяти перелистывает страницы этого романа без горечи, без жгучих порывов к возврату, и ни разу не дрогнет. Не завьется ее сердце, когда капризная память вдруг властной рукой развернет перед ней свиток давно забытых печалей или яркой улыбкой скверкнет перед ней былая радость. Сердце молчит. чего, думает она с бледной усмешкой. Недавно доктор объяснил ей причину. «Это болезнь сердца. Оно работало слишком энергично» и устала. Надо беречься, избегать волнений. Смерти она не боится, но и не торопит ее. Было время, что она жаждала смерти, искала ее. Последний раз, ровно два года назад, под Новый год, поэты говорят, сердце разбилось. Вот это случилось и с ней. С тех пор она не слышит его биения.